Снег поскрипывал, они шли, поскальзываясь. Довольная Луиза торжествующе топала чуть впереди, словно вела его. Ледяной туман окутывал их, заглушая голоса, на ростал кристаллами, тонкими как иглы, на телефонных проводах и ветках деревьев, которые казались ему низкими, хотя в понимании местных нормальные деревья. Он старался не вдыхать глубоко. Стайка дубоносов кружилась над ними, крича, срывая последние красные ягоды с рябины. Хорошо, что сегодня нет солнца. Солнце сжигает мои серые клетки, а сейчас мне гораздо лучше. Моррисон посмотрел на небо. Солнце было где-то там, бледное пятно на затянутом сером небе. Он удержался, чтобы не прикрыть глаза рукой, дабы защитить свои серые клетки, и понял, что давит в себе неприятную мысль «Луиза не в порядке». Да какой там не в порядке, просто рехнулась. Здесь не так уж плохо жить, сказала Луиза, смешно скачая по утоптанному снегу. Просто нужны внутренние резервы, и, слава богу, они у меня есть. Я думаю, у меня их побольше, чем у тебя, Моррисон, побольше, чем у многих. Так я себе и говорила, когда сюда переехала. Куда мы идём? спросил Моррисон, когда они миновали несколько кварталов. Она вела его на запад по незнакомой улице. А может, всё дело в тумане? Как куда за остальными, конечно, сказала она и оглянулась презрительно. Надо замкнуть круг. Моррисон шёл и не спорил. Он радовался, что скоро появятся остальные. Она затормозила у многоэтажки. "А не там", сказала Луиза. Моррисон шагнул к подъезду, но она потянула его за рукав. "Нельзя входить в эту дверь", сказала она. "Дверь смотрит в неположенную сторону, это неправильная дверь". А что в ней неправильно, вопросил Моррисон. Может, она и неправильная, и чем дольше он смотрел на дверь, зеркальное стекло злобно посверкивало, тем больше понимал, что Луиза имеет в виду. Но это единственная дверь. Она смотрит на восток, сказала Луиза. Ты что, не понимаешь? Город разделён на северную и южную части. По люса, газопроводы и электростанции. Ты обратил внимание, что их соединяет мост. По нему идёт поток Мы должны выстраивать полюса в мозгу, соответственно, полюсам города. Поэзия Блейка именно об этом. Нельзя нарушать поток. "Но «Ну как же мы войдём?" спросил он. Она села в снег, и он снова испугался, что она заплачет. "Послушай," поспешно сказал он. "Я войду в дверь бочком и приведу их, и не нарушу поток. А ты можешь вообще не входить. А кто они из опоздала?" спросила я. Он обрадовался, услышав знакомые имена. Значит, она никакая не сумасшедшая, люди реальные, и у неё есть какая-то цель. Может, это просто такой зашёрённый способ похождения в гости. Это были Джеймсины. С Дэвидом Джеймсином Моррисон часто здоровался в коридоре института, но не более того. Жена Дэва недавно родила. Оба оказались дома в домашних рубашках и джинсах. Моррисон пытался объяснить, что ему нужно, но у него не получилось, потому что он сам не был уверен. Наконец он сказал, что ему нужна помощь. Дэйв согласился выйти, а жена не могла из-за ребенка. Они зашли в лифт, и Дэйв сказал. Я с Луизой толком не знаком. Я тоже, — ответил Моррисон. Луиза ждала возле елки на газоне перед домом. Увидев их, шагнула вперед. А где ребенок? — спросила она чтобы замкнуть круг нам нужен ребёнок нужен вы что не понимаете иначе страна расколется и она зло притопнула ногой мы можем за ним вернуться сказал мориссон и она угомонилась сказала что нужно ещё только двое требуются люди которые живут по обе стороны реки дэф джеймисон предложил отправиться на его машине но луиза теперь не ездила на машинах машины так же вредны как и телефоны У них нет чёткого направления. Она говорила без остановки. Наконец её убедили воспользоваться автобусом, объяснив, что он ходит и на север, и на юг. Но прежде Луиза желало убедиться, что автобус поедет по нужному мосту, тому, что возле газопроводов. Вторая пара, которую хотела забрать Луиза, жила в квартире с окнами на реку. Похоже, она выбрала их не потому, что, друзья, а потому, что из окна их гостиной видны газопроводы и электростанции. А вы забыла, у них всего однажды дверь дома смотрела на юг, и Луиза вошла без колебаний. Моррисон не был в восторге от её выбора. Вторая пара была из местных, оба не любили американцев. Моррисон с трудом выносил едкие нападки Пола. Они почти каждый день виделись в кофейне, а на университетских вечеринках Лиота без конца ругала америкашек, а потом оборачивалась к Моррисону и говорила, скорбно опустив уголки рта, «Ах, я забыла, ведь ты американец!» Он-то видел, какие у нее глаза, и Моррисон понял, что лучший способ защиты — совсем соглашаться. «Вы, Янки, приходите и отнимайте у нас рабочие места», — говорил Пол. А Моррисон кивал примирительно, «Верно, не надо этого допускать. Зачем же вы приняли меня на работу?» Американцы скупают всю промышленность, говорила Лиота, и Моррисон отвечал: "Да, это нехорошо. Зачем же нам её продают?" Конечно, он мог их понять, но он же не Проктер энд Гэмбл. Чего они хотят от него, а сами-то они что? На однажды пол разоткровеничался, перебрав пива на корпоративной вечеринке. Сказал, что женился на худой Лиоте, а теперь она толстая. Моррисон помнил то откровение, держал его в памяти заложником. Но Моррисон не мог не признать, что сейчас от Пола больше толку, чем от него самого. У Моррисона ушли часы или, пожалуй, недели, а Пол сходу просек, что Луиза не в порядке. Лета заманил ее на кухню стаканом молока, а Пол в одиночку замышлял заговор в гостиной. Она совершенно чокнутая, ей надо в психушку. Мы с этим ее кругом подыграем, а внизу схватим и затолкаем в мою машину. Давно это с ней. Моррисону совсем не понравился такой разговор. «Схватим, затолкаем». «Она не ездит в машине», — сказал он. «Черт», — сказал Пол. «Перед спешком в такую погоду, это же далеко. Если надо, применим силу». Они выпили по пиву, а потом Пол объявил, что пора. Они прошли на кухню, и Пол аккуратно сказал Луизе, что пора ехать. «Куда?» — спросила Луиза. Она смотрела то на Пола, то на Моррисона, и, кажется, что-то подозревала. Стыд сочился из глаз Моррисона. Он отвернулся. «Мы поедем за ребенком», — сказал Пол, — «чтобы замкнуть круг». Луиза посмотрела странно. «Какой ребенок?» «Какой круг?» — она его проверяла. «Ну, ты меня понимаешь», — убеждал Пол. Луиза поставила на стол почти нетронутый стакан молока и сказала, что готова. Возле машины она заупрямилась. «Нет», — сказала она и уперлась ногами в снег. «Я не сяду в машину». Пол схватил ее за руку и сказал примирительно, но с угрозой. — Так, будь хорошей девочкой. Луиза вырвалась и побежала по улице, спотыкаясь и поскальзываясь. У Моррисона не хватило духу ее догонять, он и так чувствовал себя предателем. Он тупо смотрел, как Дэйв с Полом бегут за ней, как они хватают ее и тащат к машине. Она обрыкалась и пиналась в своей шубе, словно ее запихнули в мешок. В воздух поднимались белые столбики марозного дыхания. Открывай заднюю дверь, Моррисон, по сержантский рявкнул пол и глянул презрительно, мол, больше ты ни на что не годен. Моррисон подчинился, его издолкали в машину. Дэв держал её примерно за шеирку, а поул за ноги. Странно, что вы из-за неё особо сопротивлялась. Моррисон сел с одного боку, Дэв с другого. Под конец неспешно явилась Леота и устроилась на переднем сиденье. Когда машина тронулась, она обернулась к Луизе и лицемерно, утешительно закурлыкала. «Куда вы меня везете?» — шепнула Луиза Моррисону. «В больницу, да?» Она чуть ли не хотела этого, чтобы они позаботились о ней. Она прянула к Моррисону, касаясь его бедром. Он старался не отодвигаться. На окраине она снова зашептала. «Это глупо, Моррисон». Они глупо себя ведут, скажи. На светофоре открой дверь, мы выпрыгнем и убежим ко мне домой.